Глава 30. Я протянул Мирославе руку и помог выбраться из того, что осталось от кабины управления паладином. Встав на ноги, девушка пошатнулась и схватилась за голову, а я поддержал ее за талию, не дав упасть. «Спасибо», — тихо произнесла она, пытаясь сфокусировать взгляд. «Она была мертва слишком долго. Чудо, что я вообще смог вернуть ее». Вот она, сила бога с искрой созидания. «Андрей, твои руки!» — ухнула Мирослава, уставившись на окровавленные ладони. «Рана выглядела страшно, но на самом деле я не чувствовал боли. Мелочь, скоро заживет», — слегка слукавил я. Эти раны были нанесены светом, так что даже Милена не смогла бы их легко залечить. Но раз я без пяти минут полноценный бог, то они восстановятся сами. Просто нужно немного времени. Девушка мгновение смотрела на меня, после чего кивнула, поджав губы. Чувствуя, что она уже достаточно крепко стоит на ногах, я выпустил Мирославу из объятий, позволив стоять самостоятельно. Она закрутила головой, разглядывая, что осталось от ее паладина. «Ух, жаль, что так получилось с твоей боевой машиной». «Да, гвардеец без паладина». Мирослава вздохнула со скорбью, смотря на обломки. «Ничего, мне сделают нового». «Тем более я все равно думала в декрет выходить». С этими словами она бросила на меня многозначительный взгляд. «Уже можешь подавать заявление», — улыбнулся я ей. «Что? Ты беременна», — сказал я и легонько коснулся ее живота. «Погоди, я еще не делала тест. В этом нет необходимости. Я чувствую. Срок очень маленький, но нет никаких сомнений. Еще один плюс бытия Богом можно чувствовать даже такое». С плодом, кажется, все было в порядке, и временная смерть Мирослава его не затронула. «Ты уверен?» «Сама скоро убедишься», — не стал настаивать я. «Думаю, и для ее начальства будет мало лишь одного моего слова. Ей придется приложить результаты обследования. Не знала, что ты еще и целитель». Мирослава потрогала то место, где в ее облегающем костюме зияла дыра. «Рану я залечил, но вот одежду не восстанавливал». «Я полон талантов», — улыбаясь, ответил ей, — но моя улыбка после этого немного померкла. — Что-то не так? — Извини, раз дракон мертв, а ты в порядке, то я тебя оставлю. Думаю, помощь скоро приедет, и ты сама разберешься, что делать. — А ты? — У меня еще есть дела, — вздохнул я, вспомнив о Феросе. Он сбежал вместе с великим князем Добронравовым. — Может, лучше я с тобой? Могу тебе помочь. — Не сомневаюсь в твоих способностях, но лучше останься здесь и займись устроенным в городе хаосом. — Ах! «И что ты за герой такой, что бросает даму на пепелище?» — рассмеялась Мирослава, ласково смотря на меня. «Такой, которому еще есть кого спасать», — ответил я. «Ну, хоть поцелую тебя на удачу». Мирослава обхватила мою шею руками и впилась своими губами в мои. Несколько сладких мгновений, и вот уже в отдалении слышны сирены специальных служб. Девушка с некоторой неохотой выпустила меня, и в следующий миг я исчез, оказавшись в совершенно другом месте. На вершине того самого разрушенного небоскреба, где совсем недавно располагался ресторан, в котором и проводилась встреча с дальним родственником. «И что ты тут разыскиваешь?» — с некоторым интересом спросил архитектор, появившись неподалеку. Он сложил руки за спиной и внимательно изучал меня своими стеклянными глазами. «Что-то, что приведет меня к Феросу», — сказал я, пытаясь почувствовать искажение пространства вокруг. Создав портал, он ушел телепортом, и если мне повезет, я смогу отыскать место, куда он ушел. Но поскольку сам эсранговый портал тоже нарушал фон местного пространства, это было очень сложно. «Это будет непросто», — усмехнулся видимый только мне собеседник. «Да, я в курсе», — сухо ответил ему. «Не привык я говорить сам с собой. Это ведь даже не о рай, который вполне себе материален. Призрак архитектора — это продукт его контракта». «Я бы мог помочь». «Обойдусь». «Брось, Адриан, мы с тобой на одной стороне». «Нет», — покачал я головой. «Ты безумный бог, который решил переделать мир». «Люди тоже переделывают мир». Архитектор равнодушно пожал плечами, нисколько не обидевшись. «Искажение так или иначе пришло бы к вам. Не я его породил, я лишь обуздал поток и направил его в нужную стезю, создав людей вроде тебя, воинов, которые могут давать отпор богам». «Разве в этом было что-то плохое?» Я промолчал, продолжая нащупывать след от портала Фероса. Здесь все очень фонило искажением, и вычленить из всего этого энергетического следа нужный было проблематично. Архитектор пока не унимался, все так же расхаживал с полуулыбкой на лице. Его, казалось, забавляли мои попытки выйти на Фероса. «А мне раньше казалось, что мы друг друга поняли, Адриан». «Тебе показалось». Он в ответ хмыкнул и исчез но к моей досаде не навсегда, а просто выбрал другую позицию. Теперь он ходил по небольшому остатку верхнего этажа. Он меня уже начинал порядком раздражать, и я сильно жалел, что решил воспользоваться его силой для схватки с избранным. Думал разобраться с угрозой по-быстрому, чтобы не разрушать город, а в итоге теперь архитектор прочно сидит в моей голове. «Ты бы мог дать мне тело. Сделать... как их там называют? Воплощенное, верно? Сделать воплощенным». «Вернуть тебя к жизни? Вот еще!» — скривился я, понимая, что ничем хорошим это не закончится. Архитектор ухитрился пробраться мне в голову, стоило единожды использовать его силы. Страшно вообразить, что он сделает, получив тело. Меньшее — я утрачу над ним контроль в первые же часы, а может и того хуже. «Ну, как хочешь. Тебе определенно было бы проще. Да и мне самому порой очень не хватает возможности что-то пощупать и изучить». «Я же познание. Сама моя суть желает познавать все новое и новое. Вот и я говорю, что ты безумный бог с безумными желаниями». «Ох, Адриан, Адриан...» «Нашел». «М?» Расхаживающий по верхнему этажу архитектор замер, смотря на меня сверху вниз, а затем переместился поближе. «Неужели?» «Да». Злорадно ухмыльнулся, я чувствуя едва заметное пространственное колебание. Не будь у меня в груди искры созидания, я бы вряд ли смог их различить. А так, я могу контролировать потоки местной магии на более тонком уровне за счет родства с этим миром. Взмах руки, и прямо передо мной раскрылся пространственный разрыв, ведущий... куда-то. Это может быть ловушкой, Адриан, — предупредил архитектор, сложив руки за спиной. Не зайдешь, не узнаешь, — криво усмехнулся я и сделал шаг в портал. Портал вывел меня на совершенно другой конец света за тысячи и тысячи километров от того места, где стоял. «По крайней мере, это не другой мир», — хмыкнул архитектор, возникнув рядом со мной. «О, это что, лава? Как интересно». «Место, куда меня перенесло, было довольно необычным, хотя бы потому, что располагалось оно не где-то, а в самом настоящем жерле вулкана. Кажется, мы с Мариной как-то смотрели фильм, где у главного злодея было логово в подобном месте». Прямо посреди действующего вулкана находился какой-то комплекс, основание которого уходило в магму. Мостик, на котором мы с архитектором стояли, был сделан из какого-то темного, почти черного металла, и судя по тому, что при прикосновении к нему я не ощущал жара, он был усилен какими-то теплоотводящими артефактными конструктами. На это намекала и божественная сила, ощущающая в нем магию. Здание было монолитом из того же темного металла с высокими башнями, уходящими вверх в клубы дыма и пепла. Окна, если их можно было так назвать, узкие и высокие, больше похожи на бойницы, но чем ниже уходил этот странный комплекс построек, тем меньше их было, и лишь где-то на самом верху можно заметить нечто, схожее со смотровой площадкой. «Занимательное место», — с довольным видом произнес архитектор. «И впрямь», — согласился я, не очень понимая, зачем строить что-то такое в вулкане. «Выглядит зрелищно». Я бы даже сказал красиво, но очень опасно и непрактично. Даже если это место защищено от высоких температур и способно пережить извержение, это не отменяет факта, что оно странное. И впрямь логово какого-то киношного злодея. Пойдем посмотрим, что внутри. Мост привел нас к шлюзовой двери, крепко закрытой, разумеется. Тут, кажется, какая-то автоматика, но с моими текущими силами об этом можно даже не думать. Я просто перевел свое тело в другую фазу и прошел сквозь металл, оказавшись в шлюзовой камере. Не задержался и прошел дальше, заходя уже в сам секретный вулкановый комплекс. По тесноватому коридору двинулся вперед, пока не вышел в одно из внутренних помещений. Кажется, это какое-то помещение охраны. Стены покрыты панелями из матового металла, на потолке мерцают тусклые светодиодные лампы, создавая холодное, неуютное освещение. Но людей здесь нет. Не став задерживаться, двинул дальше, прислушиваясь к ощущениям. Попытался воспользоваться божественной силой и прощупать комплекс на предмет живых существ, но столкнулся с помехами. Нечто в самой конструкции комплекса мешало. Я бы мог попробовать продавить эту преграду, но в таком случае рискую быть обнаруженным раньше времени. Пусть лучше мое появление для Ферреса будет полным сюрпризом. Еще одно помещение, и на этот раз там были люди, только что-то с ними не так. Я лишь взглянул на них и явственно осознал это. Это помещение было лабораторией. Просторное, со множеством закрытых фитокамер разного размера с ультрафиолетовыми лампами. Вдоль стен располагались рабочие столы, заваленные пробирками, микроскопами и странными приборами, которые я не мог опознать. На одном из столов стоял голографический проектор, отбрасывающий в воздух трехмерные модели растений, которые медленно вращались, демонстрируя свои структуры. Похоже, тут занимались изучением растений. Вернее, занимаются. «Кажется, они не обращают на тебя внимания», отметил архитектор, обходя одного из мужчин в лабораторном халате, который что-то записывал в блокнот с отсутствующим видом. Его движения были механическими, словно он находился в каком-то трансе, а глаза смотрели в пустоту, не замечая ничего вокруг. «Спасибо за очевидное». Бросил я ему, и мои слова лишь подтвердили сказанное призрачным спутником. Даже на речь эти люди внимания не обращали, продолжая заниматься своей работой. Одна из них, женщина в белом халате, стояла у большого экрана, на котором отображались графики и диаграммы, но ее взгляд был пустым, словно она не видела того, что перед ней. Я даже специально подошел к ней и провел перед лицом рукой, но никакой реакции не последовало. Меня для нее словно и не существовало». Архитектор сделал то же самое, только с другим человеком, и заработал от меня недовольный взгляд. «Полагаю, что это все дело рук Фероса». «Полагаю, что так», — согласился архитектор. «Есть мысли, чем именно тут занимались. Я решил воспользоваться знаниями самого умного существа во Вселенной. Вдруг скажет что-то полезное». «Тут занимались исследованием влияния глубинного искажения на растения», — сообщил архитектор, проходя чуть дальше. «Это контрольная группа». Растения выглядят обычными, а вот эти заражены и подвергнуты разным воздействиям. Он указал на ряд фитокамер, каждая из которых была оснащена сложной системой датчиков и трубок, по которым, судя по всему, подавались различные вещества. И, разумеется, большая часть из них была покрыта белой субстанцией глубинного искажения. Какие-то частично, какие-то целиком и полностью из них состояли. Тут температура в 50 градусов по Цельсию, тут минус 50... Там нет какой-либо влаги, а тут, наоборот, стопроцентная влажность. Эти были подвергнуты воздействию разных кислот. Архитектор шел, указывая то на один цветок, то на другой, и рассказывал, какие именно исследования проводились на нем, словно этим комплексом руководил он сам. Хотя что тут удивительного? Ведь передо мной сам бывший аватар познания. И зачем им это все? «Кто знает?» — равнодушно бросил он. «Мне неизвестны цели этого исследования». Но полагаю, что речь про выживание в самых суровых условиях. И зачем им это? Выяснить, насколько глубинное искажение делает живых существ сильнее и выносливее, возможно. Именно тут проводились эксперименты по созданию избранных иммунных к свету. Услышав это, я даже остановился. «Что?» — усмехнулся призрачный собеседник. «Вот тебе пример». Архитектор провел меня к одной из дальних камер, где я увидел кристалл кристаллизованного света. Судя по виду, это что-то, оставшееся от несущих свет. Наводилось мне когда-то давно наблюдать гигантский воздушный корабль, состоящий из таких. Но тогда я благополучно решил не связываться с его хозяином и покинул тот мир. Смотри, видишь, как корни оплели кристалл? Такая концентрация света должна разрушать его структуру одним своим присутствием. Подобно радиации, но дерево высасывает эту энергию, поглощает ее. Это какое-то безумие. Поморщился я, разглядывая совсем небольшое дерево, что корнями оплело кристалл. «Нет, это познание», — архитектор ухмыльнулся, тоже наклонившись, но с противоположной стороны фитокамеры. «Познание? Границ глубинного искажения?» «А ты не проводил подобного исследования?» «У меня были такие мысли, но создание иммунитета ко свету заметно бы все усложнило. Глубинное искажение, в отличие от обычного, слишком хаотично». Оно меняется и перестраивается, поглощает. Я отталкивался от необходимости сдерживать его и исследовать в рамках управляемой среды. «Значит, к этому ты не причастен?» «Не причастен», — подтвердил архитектор. «Я практически никогда не использовал людей в качестве инструментов. Лишь избранных. Да, и лишь для того, чтобы контролировать, а не давать им волю. Ты понятия не имеешь, что они творили», прорычал я, глядя ему в глаза. «Я прекрасно знаю все, что они творили». Все тем же обыденным тоном отозвался архитектор. К сожалению, этот инструмент был не идеальным, но свою роль выполнял. Как, впрочем, и те, кто называл меня своим врагом. «О чем ты?» «Я прекрасно знал, что рано или поздно ты всех их убьешь. Мы уже говорили об этом во время первой встречи. Мне нужны были не они, а ты, смертный, равный богам» равные и даже превосходящие избранных. — Ты безумен, — фыркнул я, вспоминая, каким именно был архитектор. — Нет, просто моя форма мышления отличается от твоей. Это и называется безумием. В таком случае все, кто мыслит не так, как ты, безумны. Другие люди, не разделяющие твоей точки зрения, животные, иные расы со своими обычаями. — Все, перестань, — попросил я его заткнуться. — Мы тут за Феросом. Плевать, что он тут изучает. Нам лишь надо все это уничтожить.